Издательство Эксмо. Вадим Панов. Путешествие в тёмные земли. Этот мир находится так далеко, что до него невозможно добраться. Дорогу в него легко по забыть, и тогда самоцветный ключ обратиться в урядное украшение. Этот мир находится так близко, что к нему можно прикоснуться рукой, и часто мы Сами того не замечая, проходим через него, дотрагиваемся до настоящего, живого волшебства и улыбаемся, потому что нам становится тепло и радостно, потому что этот мир прелесть. Книга фей. Пролог, в котором две юные феи пытаются проникнуть туда, куда не следует. Это было самое мрачное и неприятное место прелести. Одним своим видом оно вызывало неосознанную тревогу и даже страх. Отвратительное место. В нём царствовала тьма, и все постройки, все здания, всё здесь было настолько мрачным, насколько это вообще возможно в прекрасной прелести. потому что тот, кто задумал это место, ухитрился собрать в нем все существующие оттенки черного цвета. Тротуары и крепостные стены, дома и статуи, лестницы и мосты, их камень был черным, и лишь кое-где попадался на глаза грязно-грязно-серый, отвратительный буро-зеленый или холодный темно-синий. Но дополнительные цвета лишь оттеняли основной чёрный, который здесь правил. Чёрный был главным, и не случайно это место носило название Некрополь. Некрополь армии тьмы. Самое мрачное место яркой, радостной прелести, единственное место, где не светило солнце. Как будто тёплые лучи не желали греть и освещать проклятую землю, которую всегда скрывало дымка тёмного тумана. Или же наоборот, некрополь не желал иметь ничего общего со светлым солнцем и сотворил над собой сумрак, превращающий яркую звезду в тусклый, едва заметный диск, в точности так же, как в плесени. олько там в отвратительном тёмном мире диск был ещё меньше и давал совсем мало тепла и света и было ужасно осознавать что в прекрасной прелести существует место напоминающее плесень некрополь армии тьмы он занимал целую долину защищенную непроходимыми скалами черного цвета, а их цепь опоясывала широкая и, как гласила легенда, бездонная пропасть. Скалы и пропасть окружали зловещий город мертвых толстой подковой, служили надежной преградой для непрошенных гостей, и пройти в долину можно было только с южной стороны, по-длинному, и прямому как стрела к королевскому мосту, разумеется, чёрному. И именно на королевский мост ступили в то утро две юные феи, пришедшие в некро из расположенного неподалёку дворца восхитительных. Обе девочки недавно оказались в прелести, считались в своём дворе ученицами, но при этом, разумеется, Успели наслушаться истории о мрачном кусочке плесени, уродящем яркую прелесть. Наслушались и захотели посмотреть на грязную кляксу тёмного мира собственными глазами. Впрочем, все ученицы восхитительных рано или поздно отправлялись в некро, поскольку не могли устоять перед зловещим притяжением города мёртвых, и все они возвращались, переполненные впечатлениями, и взахлёб рассказывали подругам жуткие подробности страшного путешествия. Добрая половина этих историй, конечно же, была выдумкой, но старшие феи делали вид, что верят каждому слову отважных подруг и некро В котором покоились останки грозной армии старухи Гнил, постепенно обрастал всё новыми и новыми легендами. А во дворе восхитительных появился негласный ритуал, требующий от каждой феи совершить поход в город мёртвых без сопровождения старших подруг. И потому это путешествие считалось испытанием Чтобы его пройти, юным феям требовалась вся их смелость. Говорят, последними по королевскому мосту прошли те девять непревзойдённых, которые победили армию старухи Гнил, негромко произнесла Ная. Девочку угнетала царящая вокруг тишина, вот и брякнуло первое, что пришло в голову. А как же наши Не согласилась Оксана. Здесь побывали все восхитительные. Ты им веришь? помолчав спросила Ная. А ты нет? удивилась Оксана. Не знаю. Девочки попали в прелесть одновременно. Однако Ная была младше Ксаны на год, поэтому признавала превосходство подруги и во всём с ней советовалась. Вдруг они выдумали свои приключения. Зачем потому что испугались идти внутрь. Как ты едва не спросил Оксана, но сдержалась. Во-первых, не хотела обижать Наю, во-вторых, потому что сама ощущала смутную тревогу. Отсюда, с самого края пропасти, королевский мост казался абсолютно пустым. Однако в сотне шагов начинался знаменитый сумрак. закрывающий некро от солнца, и кто знает, какие чудовища прячутся в нём. Сумрок размывал очертания фигур, превращая их в бесплотные тени, и даже башня великих врат, у которых заканчивался мост, казалась неясным пятном. А вдруг нас обманули и сюда никто не ходил, продолжила Ная. Вдруг над нами посмеялись. Весь двор обманывает друг друга? уточнила Оксана. Что? не поняла младшенькая. Весь двор решил над нами посмеяться? повторил Оксана. Восхитительно, специально ждали нас, чтобы разыграть. Может, они над всеми новенькими шутят? предположила Ная. Зачем? Чтобы посмеяться. Я не верю, что наши подруги способны на такую жестокую шутку. покачала головой Ксана. Я думаю, они действительно сюда ходили. Может, не добирались до некро и не видели всего того, о чём рассказывают, но они сюда ходили, помолчала и добавила. И я пойду. Ная шумно вздохнула. Было видно, что ей очень не хочется идти по чёрному мосту в зловещий сумрак некрополя. Но струсить девочка не могла и поддержала подругу. Я тоже пойду. А вот и хорошо, улыбнулась Оксана. В опасное путешествие феи отправились в походной одежде: крепкие башмачки, штаны и рубашки из плотной ткани и даже плащи, поскольку знали, что в некра прохладно. И, разумеется, не забыли о защите По возрасту девочкам не полагалось знать смертоносные заклинания и носить зачарованные клинки, но у каждой восхитительной имелся при себе перстень, способный обездвижить любого врага на 5 минут. И эти волшебные устройства придавали девочкам уверенности. "Идём", вздохнув в очередной раз, спросила Ная. "Идём", твёрдо ответила Оксана. И фее медленно пошли по королевскому мосту, который, надо отдать должное, был красив, чудовищно красив. Строители не пожалели времени и сил, чтобы придать огромному сооружению поистине королевский вид. Балюстраду вырезали из полированного камня, а через каждые 20 шагов стояли искусные скульптуры, Прекрасные по исполнению и кошмарные по замыслу. Авторы изобразили тёмных подданных короля Гнил и постарались передать самую суть этих мерзких созданий. Здесь можно было видеть воинов и колдунов, отличающихся от людей лишь неприятными и злыми чертами: двуглавых шмызлов, лица которых копировали друг друга, словно страшные маски. Клювных Булей и Субдулов, Гаджимов с чудовищными косами в руках, потроителей подлостью превосходящих даже старую хугнил и других обитателей плесени. А ближе к великим вратам располагались совсем отвратительные статуи, изображающие беспощадных зверей и омерзительных тёмных тварей. Порождение мрачного колдовства, естественных врагов прелести и света, и каждая такая тварь была изображена в мельчайших деталях, поскольку скульпторам приказали воспроизвести подданных королевы в совершенной точности. Знаешь, едва слышно произнесла Ная, со страхом разглядывая очередную статую. Я сильно жалею, что мы сюда пошли. Все здесь были, значит и мы побываем, ответил Оксана. Как далеко нужно дойти, хотя бы до ворот. До ворот, младшенькая рассчитывала что они вот-вот повернут обратно. Не хочу, чтобы обо мне говорили, будто я не справилась, Ксана бросила быстрый взгляд на подругу. Сумеешь? Я постараюсь. Ная плотнее закуталась в плащ. Здесь холодно. Я чувствую. В прелести стояло лето, но в мрачном некро плаще казались как нельзя кстати. И ещё С каждым шагом становилось темнее, что было неожиданно, поскольку феи вступили на королевский мост ярким утром. Сумрак сгущался, словно утро, по какому-то неведомому капризу, стало превращаться в вечер, в вечный вечер тусклой плесени. И девочкам показалось, что они идут не по обычному мосту, а по волшебному. который медленно, но неотвратимо переносит их в другой мир, в мир, в котором само слово добро находится под запретом. Как думаешь, в некро кто-нибудь живёт? Вновь задала вопрос Ная и тут же уточнила: не выдумнные чудовища, а настоящие, там кто-нибудь живёт? Непризойдённые, говорили, что не крапуст, отозвалась Оксана. Они проверяли его каждые 3 месяца. Непризойдённых почти не осталось, напомнила Ная. Знаю, Оксана выдержала паузу и улыбнулась. Я вдруг подумала, что именно мы, восхитительные, должны считаться самыми смелыми феями прелести. Мало того, что мы живём рядом с Некра, Так ещё постоянно в него ходим. Попытка пошутить и подбодрить подругу удалась. Она и тоже улыбнулась и кивнула в ответ. Да уж, смелости нам не занимать. После чего вытянула вперёд руку и указала на контур и массивный чёрный башни. Это великие врата? Да, подтвердила Оксана. И девочки остановились, несмотря на то, что до грандиозного сооружения Оставалось шагов 50 не меньше. Остановились, потому что делать эти шаги феям не хотелось. "Большие", протянула Ная. "У нас в городе, в мире людей, есть старинный замок, так эти ворота раз в 10 больше". "Ага", поддержала подругу Ксана, хотя понятия не имела. что за старинный замок стоит в родном городе Найи, и тут же предложила «Сфотографируемся». При Эле сеть в Некро не работала. Позвонить подругам или указать свое местонахождение девочки не могли. А для подтверждения похода должны были сделать фото. «Встань посреди моста». «Сейчас». Найя помялась, но все-таки спросила. «Мы ведь не пойдем дальше». Не пойдём, решительно ответила Оксана. А что было за воротами, придумаем. Вот и хорошо, с облегчением рассмеялась Ная и быстро вышла на середину дороги. Фотографируй! и резко замолчала, увидев, как вытянулось и побледнело лицо Оксаны. Что? прошептала маленькая фея, боясь обернуться. Что ты увидела? Поверь, Ничего хорошего, так же тихо сказал Оксана. Ты специально меня пугаешь, Ная судорожно сглотнула, не шевелись, и Оксана стала медленно опускать руку, не сводя глаз с появившихся за спиной подруги чудовищ, с приземистых хищников, один вид которых Вызывал оторопь. Это были гладкие твари, Кожа которых постоянно меняла цвет, Делая зверей незаметными, Расплывчатыми силуэтами, Однако Ксана явственно видела Острые клыки и черные когти На мускулистых лапах. «Когда я скажу, беги!» приказала старшая девочка, направляя на твари руку с перстнем. "Готова?" "Да!" чуть не плача ответила Ная. "Беги!" И Ная побежала, так быстро, что ветер за свистел в ушах, так быстро, как никогда в жизни. Так, словно за ней гнались адские псы. "И уже набегу". Маленькая Фея поняла, что Ксана задержалась. Дочитала до конца заклинания и накрыла прыгнувших тварей магической неподвижностью, заставив рухнуть на черные камни дороги. И лишь после этого старшая девочка помчалась за удирающей подругой. Феи сбежали с подлинно чемпионской скоростью. И когда их фигурки достаточно удалились, на наблюдательной площадке башни Великих Врат появился невысокий, Но мощного вида мужчина с круглой, абсолютно лысой головой и неприятным, напоминающим звериное лицом, с большой, выступающей вперёд бульдожьей челюстью. У мужчины были очень широкие плечи, непропорционально длинные руки и короткие, но крепкие ноги. Он носил чёрный калет с фиолетовыми вставками, кожаные брюки широкий боевой пояс с ножом в расшитых ножных и мягкие короткие сапоги. Но самой примечательной частью Лысова были глаза. Точнее, глаза у него отсутствовали, а их место занимали два крупных ярко-голубых сапфира чистейшей воды. Выйдя на наблюдательную площадку, Лысый проводил убегающих фей долгим взглядом каменных глаз, затем посмотрел на поскуливающих тварей, которые только-только начали приходить в себя, едва заметно пожал могучими плечами, явно не зная, как ему относиться к произошедшему, радоваться или грустить от того, что хищники не настигли фей, после чего развернулся И вновь скрылся в башне великих врат. Глава первая, в которой Зарифа и сумрачный бубнитель ведут тяжёлый разговор, а из-за бабули-кутерьмы случается настоящая кутерьма. Волшебный мир, который мы знаем под названием Прелесть, огромен, удивительно разнообразен и похож на калейдоскоп. в котором то и дело появляются красивые и неповторимые картинки. В прелести есть области, заселённые только людьми или только мафтанами или малыми народцами, но в основном жители волшебного мира перемешаны между собой, мирно соседствуя и в крупных городах, и в небольших поселениях. Или же соседствуют они мирно? Поскольку бывает так, что старинные обиды, ссоры и вспыльчивый нрав тех или иных племён оказываются сильнее желания жить в покое. Подобное происходило, например, на колючих болотах, которые назвали так не из-за каких-нибудь шипастых растений, а чтобы подчеркнуть вечную вражду племён аллегадов и бегелордов. С чего началась распря, теперь уже никто не помнил. Бегилорды любили рассказывать, что именно их народ всегда жил на болотах, а вторжение вредных аллегадов испортило идиллию и заставило добродушных и трудолюбивых бегилордов взяться за оружие. Аллегады излагали то же самое, только о себе несчастных, крепко пострадавших от агрессивных соседей. И все попытки фей, людей, малых народцев и мафтанов примирить эти племена ни к чему не приводили. А легады и бегелорды продолжали враждовать и устраивать друг другу мелкие и крупные пакости. А единственным мирным местом на колючих болотах был караван-сарай верблюжья кочка, в который съезжались купцы за нежными лепестками снежных кувшинок. знаменитыми здешними цветами. И именно здесь, в караван-царая, расположенном на краю обширной болотной области, Зарифа и господин Кихир наконец-то отыскали неуловимую Анфису к у тюрьму. Точнее, они отправили ей послание с просьбой о встрече и искренне надеялись, что взбалмошная волшебница явится. Но понимали, что... От бабули можно ожидать чего угодно. Вдруг Анфиса уже уехала, с тревогой спросил господин Кихир, усаживаясь за столик. Она ведь непредсказуемая, как весенняя погода. Не уехала, уверенно ответила Зарифа. Откуда ты знаешь? посмотрела в окно. В окно? переспросил Кихир. И так стремительно повернулся к ближайшему, словно надеялся увидеть прилипшую к стеклу кутерьму. Не увидел и расстроенно поинтересовался: "И что ты увидела в окне?" "Колявного стрека", спокойно ответила девушка, раскрывая меню. Впрочем, трудно было не заметить гигантскую стрекозу, мирно дремлющую неподалёку от верблюжьего и кочки, что немедленно подтвердил собеседник. "Я тоже видел стрека". Господин Кихир хихикнул. «Он безобразно огромный, не может поместиться внутрь, поэтому спит на улице». «Не на улице, а под навесом», — уточнила Зарифа. «Ага, как ослик». И ее собеседник засмеялся, словно зачирикал. «На него бегают смотреть со всего болота». Сам господин Кихир был мафтаном из племени сумрачных бубнителей. То есть таким же прелестным животным, как стрек, только размером с мужчину маленького роста, но в силу сплочного характера с удовольствием поддевал гигантов. Впрочем, господин Кихир поддевал всех, ведь он, как впрочем и все бубнители, был невероятно сильным гипнотизёром. Мог заставить исполнять свои приказы даже фей, и потому считал себя и умнее, И сильнее остальных обитателей прелести При этом господин Кихир Скрывал свой облик от окружающих И заявился в обеденный зал В длинном плаще Широкополой шляпе, шарфе И с перчатками на лапах Зарифа, ты уверена, что это стрек бабули? А чей еще? Тоже правильно Поразмыслив, согласился господин Кихир Никто в здравом уме не станет общаться с этими бестолковыми созданиями. Анфиса кутейма странная, но не сумасшедшая. Девушка замолчала, посмотрела на подошедшего официанта и распорядилась: "Мне, пожалуйста, зелёный чай с лепестками снежных кувшинок, а моему другу ладо с лимоном", велел бубнитель, "и соломинку. Я люблю пить через соломинку". Официант записал пожелания гостей и ушёл. А Зарифа продолжила: Анфиса не сумасшедшая. И я уверена, мы сможем с ней договориться. Главное, чтобы она поняла, что от неё требуется. Поймёт, усмехнулась девушка. Обязательно поймёт. В отличие от спутника Зарифа себя не прятала. Для этого она была слишком красива. Короткие чёрные волосы, зачёсанные на левую сторону. Ушки маленькие, украшены серьгами с крупными рубинами. Шея длинная, тонкая, лицо узкое с аккуратным носиком, прелестными губами и большими, очень красивыми глазами необычного красного цвета. Зарифа была ариманой, представительницей небольшого народа из горной области Тродат, о котором ходили самые разные слухи, и хорошие, и плохие. Ариманы предпочитали жить уединённо, редко покидали свою область и считались очень сильными волшебниками. Для путешествия Зарифа выбрала синюю одежду: свободную кофту с широким воротом, тонкие облегающие брюки, поверх которых струилась свободная юбка с двумя высокими разрезами, и легчайшую косынку из тонкого шёлка на голове. Юбки и косынка казались лишними, однако традиции запрещали женщинам ариманов появляться на людях в брюках и с непокрытой головой, и Зарифа соблюдала предписания даже вдали от родных мест. Ты назвала старуху кутерьмой, начал Балакихир, но Зарифа его перебила и поправила: бабулю кутерьмом, бабулю. Это важно? Очень хорошо. Бубнитель помолчал. Ты назвала бабулю к утерму странный. Да? А значит, она может отказаться с нами работать. Может? Болоха. Почему ты заговорил об этом? Прищурилась волшебница. Ты знаешь, кто такая королева Гнил? Неожиданно спросил бубнитель. Догадываюсь. Не догадываешься. Хрюкнул кихер. Не ты, И никто другой из нашей чудесной прелести Не в состоянии представить, насколько она бессердечна И какие ужасы творит Тот, кто и не исполняет ее приказы Подвергается чудовищным наказаниям И я не хочу, чтобы это случилось со мной Мы должны договориться с бабулей А она должна обязательно сделать то, что требует гнил Иначе нам с тобой не жить По голосу бубнителя Зарифа поняла, что он действительно боится повелительницу Верхней плесени, и поинтересовалась: "Что ты предлагаешь? Давай я загипнотизирую Анфису". В этот момент официант принёс лимонад и чай. Беседа на некоторое время прервалась и продолжилась только после того, как девушка налила себе чашку ароматного напитка, а господин Кихир Вставил соломинку куда-то в шарф и с шумом втянул в себя лимонад. Помнишь, как ты пытался загипнотизировать непривзойденную, спросила Зарифа. Помнишь, что у меня получилось. Для этого тебе понадобилось несколько дней с волшебниками и феями трудно работать. Не стал скрывать Мафтан, но у меня получилось. Ты потратил несколько дней чтобы загипнотизировать ученицу не превзойденных, но сейчас у нас нет столько времени. К тому же, вечер идёт, а опытной волшебнице, которая должна провести сложнейший ритуал, ты не справишься. Давай попробуем. Ты не справишься, повторила Зарифа. Просто поверь, бабуля не сможет провести ритуал под гипнозом. А вдруг он откажется от нашего предложения? Завел в старую песню кихир. «Что тогда?» «Я постараюсь ее уговорить», — улыбнулась девушка. Бубнитель хотел сказать что-то еще, но Зарифа ткнула его в бок, прошипела. «Вот она!» Встала и улыбнулась, приветствуя подошедшую волшебницу. «Госпожа Кутерима!» «Да, да, да, я Кутерима!» Женщина остановилась у столика, пару секунд смотрела на Зарифу, после чего отвернулась, И принялась напряжённо оглядывать зал. Анфиса оказалась невысокой, сухонькой старушкой с пышной копной коротких, густых, но пребывающих в полном беспорядке седых волос. Лицо у неё было маленькое, треугольное, со скошенным подбородком, и главным его украшением являлись огромные круглые очки с толстыми линзами, благодаря которым зелёные глаза старушки казались неестественно большими. Бабуля носила брючный костюм из мягкой замши, под курточки белоснежную блузку, на ногах невысокие, расшитые бисером сапожки, а на плече дамскую сумочку с бахромой, многочисленными подвесками и вышивкой. Подтвердив собственное имя, Анфиса надолго умолкла, показалось даже, что она забыла об Аримане и бубнителе. И примерно через минуту господин Кихер не выдержал и поинтересовался. «Вы кого-то ищите?» «Мне назначили встречу», — негромко ответила Кутерьма. «Ну, я не помню, кто». «Э-э-э...» Бубнитель выразительно посмотрел на спутницу. Зарифа улыбнулась и сообщила. «Это были мы». «Это и сейчас вы», — рассеянно отозвалась бабуля. «Это я назначила вам встречу», — уточнила Аримана. «Где?» «Здесь». "Так вот, ты знаешь, что у меня здесь встреча?" вопрос поставил Зарифу в тупик. И теперь Ужана обросила растерянный взгляд на Кихира. "Может, я помогу ей вспомнить?" тут же осведомился тот. "Ты доктор?" Кутильма вопросительно подняла брови и распахнула глаза, отчего они стали такими большими, что у Мафтана задрожал хвост. Тем не менее, ответил Кихир весьма твёрдо: "Я бубнитель". Не, я не доверяю докторам, отмахнулась Анфиса, не услышав или же не обратив внимания на слова Мафтана. Один из них как-то сказал, что я не в себе. Это было очень грубо. Где я ещё могу быть, если не в себе? Кто ещё меня впустит? Да и не хочу я никуда, если честно, мне в себе нормально. Я с вами согласна, бабуля, поспешила вставить Аримана. Эй, я люблю тех Кто со мной соглашается? Благосклонно произнесла Кутерма. Это один из признаков ума. Спасибо. Как тебя зовут, дитя? Зарифа. А как зовут твоего доктора? Господин Кихир. Я не доктор, громко заявил Мафтан. Почему ты возишь с собой шумного доктора? продолжил расспрос Анфиса. Ты больна? Нет. Бобнитель понял, что его совершенно выключили из разговора, и в знак протеста с хлюпанием втянул через соломинку остатки лимонада. Получилось неприлично, но бабуля вновь не услышала. "И мне ты показалась здоровой", заявила она Зарифе, после чего расстегнула сумочку, достала из неё плитку, похожую на шоколадную, только тёмно-зелёного цвета и предложила: "Хочешь пожевать?" "Что это?" Кленочка из листьев резинового дерева, шоколада, корицы, клубничного джема и жареного банана. Нет, спасибо. Напрасно. Бабуля отломила четверть тёмно-зелёной плитки, вложила в рот и принялась жевать, невнятно продолжая разговор. "Ой, доктор, простудился. Почему? Ша-ша-ша. Мне много лет. Гика. И в моём возрасте каждые инфекции может старт. Последний я не хочу болеть. Пусть он пересядет. Я не доктор, меланхолично повторил господин Кихир. Мой друг не хочет показывать лицо, объяснила Зарифа. Твой доктор урод? Он бубнил те «Все доктора зануды и постоянно о чем-то бубнят. Он хочет пожевать». «Не думаю». «Пусть лучше жует, чем бубнит». «Давайте перейдем к делам», — разозлился кихир. «Или я, правда, ее загипнотизирую?» А бабуля усела из-за столика и с сомнением огляделась. «У меня такое-то чувство, будто я должна была с кем-то встретиться, но они не пришли». И пусть вы тоже очень милые, несмотря на то, что доктор урод в бубне трипорячит лицо. Но этот раз бубнитель с шумом втянул под шар в соломинку и принялся её жевать, просто для того, чтобы не сказать лишнего. Но вы не против того, чтобы поговорить с нами. Поинтересовалась Аримана у старушки, о чём? Я очень рада нашей неожиданной встрече. Потому что как раз ищу гения для решения сложнейшей задачи. У тебя есть а волшебная задача? Насторожилась Кутерма. Именно сложная. Голову можно сломать. Блазно пробубнил бубнитель. Уже сломала. К счастью, он не был услышан. Зато получил тычок в бок от Зарифы и вернулся к пережёвыванию соломинки. Я Алё, балё, такие задачи, не стало скрывать Анфиса. В молодости я часто их решала. Оно и видно, не удержался Кихир. За что получил второй удар кулаком и предложение. Хочешь пожевать, доктор? У меня аллергия. Поэтому он весь такой замотанный, осведомилась Кутейма, вновь обратив внимание на Кихира. Он болеет. Я говорила, что у меня аллергия на больных. Хмм. <глзвы> Зедифа же в третий раз стукнула говорливого спутника и с напором поинтересовалась: "Бабуля, так мы возьмётесь? А за что? Возьмусь?" уточнила Кутерма. "Только вы можете мне помочь", трагично заламывая руки, сообщила Аримана. "Только вы? Чем помочь? Нужно вернуть в прелесть фею" Так, я не поняла Анфиса. И Зарифа немедленно перешла на деловой тон. А вы помните Захариуса у дома? Того самого, который отнимал у Фей память. В каком столетии это случилось? Несколько недель назад. Что вы говорите? Бабуля достала из коробочки пластинку и отломила следующую четверть. А мне казалось, прошло года 3, не меньше. Ты хочешь вернуть Захариуса? Если так то очень напрасно, очень, что умерла это умерла дитя. А чтобы поднять зомби, требуется сильнейшая тёмная магия. Не мой профиль. Те уж извини. Да и тебе не советую. У тех, кто занимается тёмной магией, на лице появляются отвратительные бородавки, две или три. Не порть своё Красивая еличка. Не поднимай зомби. Официант. Ещё один стакан воды с лимоном, громко распорядился господин Кихир и проборчал: Это будет долгая встреча. Мне не нужен Захариус. Очень медленно и стараясь снизиться, произнесла Зарифа. А то ему доктору тоже. Тогда зачем? Вы тратите моё время на всякие голопости. Неожиданно разозлилась Анфиса. А я ради вас отказала во встрече тем замечательным людям. Старушка собралась подняться со стола, но Аримана ухватила её за руку и отчаянно затараторила. Бабуля, послушайте, Когда-то у меня была очень близкая подруга, Фея из двора непривзойденных. Так получилось, что мы подружились в тот самый день, когда Полика впервые попала в прелесть, и часто встречались. Мы были очень близки, и вместе оказались на том проклятом представлении, где Захариус зажёг звезду забвения, моя подруга исчезла из прелести на моих глазах. Мы даже не успели попрощаться. Господин Кихир одобрительно кивнул. Ему нравилось, как ловко глала Зарифа, и он видел, что Анфиса поверила. Мы с Поликой дружили 4 года. Мы пережили массу приключений, делились самыми сокровенными секретами, скучали друг без друга и не успели попрощаться. Помогите мне, бедная девочка. Старушка достала из сумки платочек и вытерла слезу в левом глазу. Хочешь пожевать? Нет, спасибо, Зарифов всхлипнула. Вы мне поможете? Как? А вот теперь они подошли к самой важной части разговора. Когда Полика покинула прелесть, она выронила свой самоцветный ключ, рассказала, а точнее, солгала Аримана. И я подумала: Что вы, такая умная, такая гениальная, сможете использовать его, чтобы вернуть фею в прелесть? Приятно, что ты сразу подумала обо мне, кивнула старушка. И я бы тоже сразу подумала о себе. Вас называют самой сильной волшебницей и прелести, поспешил польстить бубнитель. Но снова не был услышан. Но я ничего не знаю о самоцветных ключах, продолжала щебетать бабуля. ими пользуются только феи. У меня есть книга Ужеуса Профа, сообщила Зарифа. это самое полное исследование самоцветных ключей. Книга Ужеуса Профа? переспросила старушка. Я слышала. Но за ней нужно ехать в цитадель разума. А я туда не собиралась. Она у меня, повторила Аримана. Нет, дитя, цитадель большая. Она бы в тебя не поместилась, ласково ответил Анфиса. Хочешь поживать? Книга у меня, медленно и по складам, чтобы было понятнее, проговорила Зарифа. Книга у Жууса. Пруфа. «У меня в рюкзаке!» «Откуда?» — удивилась кутерьма. «Книги запрещено выносить из-за библиотеки цитадели!» Услышав мою историю, ректор Туча так растрогался, что позволил на время взять книгу. Без запинки солгала Аримана. Он сказал, что я должна обязательно помочь подруге. «Почему Александр сам не провел ритуал?» прищурилась бабуля он пытался но не сумел и эта ложь угодила в яблочко на прямую лесть анфисы не реагировала зато заинтересовалась возможностью утереть нос старому приятелю ага победоносно воскликнула бабуля и её зелёные глаза вспыхнули задорным огнём ректор туча сильно расстроился из-за своей неудачи и посоветовала обратиться к вам, — подлила масло в огонь Зарифа. — Знаешь, что это значит? — поинтересовалась в ответ Анфиса. — Что? — Старикашка Александр признал, что я лучше! Господин Кихир закатил глаза и заказал третий стакан лимонада. А бабуля потерла сухие ладошки и деловито осведомилась. — Книга у тебя? — Здесь, — Зарифа указала на рюкзак. Я должна её прочитать, бубнитель довольно хрюкнул. Пока всё шло так, как было задумано, и даже чуть лучше. То ли в голове старой волшебницы наступило временное просветление, то ли им просто повезло, но пока всё получалось. Бубнитель радостно ощерился, предвкушая, как будет докладывать королеве Гнил об успехе, как вдруг на прежде Необходимо рассказать, кто такие аллигаторы. Как следует из их названия, эти мафтаны имеют много общего с привычными аллигаторами, известны всей прелестью крепкой шкуры, вытянутой мордой и пастью с массой острейших зубов. Но прежде всего, они славятся вздорным нравом, невероятной вспыльчивостью и чудовищной агрессивностью. Благодаря до ужаса скверному характеру Их название и приобрело неблаговидное окончание, но аллегады не стыдились, а гордились им, в очередной раз продемонстрировав прелести полное отсутствие воспитания. Аллегады совсем не знали магии, но неукротимость и агрессия превращали их в опасных противников, с которыми предпочитали не связываться даже крепкие и опытные воины. За боевые качества их высоко ценили аллегады, армейские вербовщики и главари разбойничьих шаек. И не было в прелести ни одной армии, которая обходилась без закованных в броню и толстую шкуру аллегадов. Эти отряды не отличались высокой скоростью, зато были неимоверно мощными и могли проломить любую защиту. Или наоборот, надежно встать в оборону, да так, чтобы об их щиты... Одна за другой разбивались атакующие волны врага. Селиться же аллегады предпочитали в тёплых болотах или у тёплых озёр и рек с большими тихими заводями и всегда ссорились с соседями, кем бы те ни оказались. В обычной жизни аллегады вели себя настолько бесцеремонно и грубо, что ссоры с ними могли избежать лишь очень-очень выдержанные люди или мафтаны. А бабуле не было особенно спокойной даже в лучшие свои годы. От мощного удара дверь в караван-сарае распахнулась так широко и резко, что едва не слетела с петель. И в зал ворвались пять, нет, семь, нет, 10 здоровенных олегадов, вооружённых топорами и короткими широкими мечами. Впрочем, воины были настолько массивны и страшны сами по себе, что легко могли обойтись и без оружия хватило бы и толстых кактистых лап и я вспомнила с кем должна была встретиться в эрбальёжги и кочки хлопнула себе по лбу анфиса со своим стреком зачем растерялся бубнитель нужно было срочно уехать объяснила бабуля но и меня задержали ты что старая успела поругаться с легадами прошипел господин Кихир, с опаской глядя на толпу вооруженных дикарей. У Зарифы отвисла челюсть. — Всего хорошего! — Анфиса отодвинула столб, поднялась на ноги, но уйти, увы, не успела. — Вот она! — рявкнул один из здоровяков, указав на волшебницу топором. И аллегады дружно повернули к столику ошарашенных собеседников. Почему я всё время забываю, что пришло время прощаться? Вслух поинтересовалась Кутерь моя уточнила. Это был риторический вопрос. Однако для кого она уточнила, осталось неясным, поскольку вопросов в старой волшебнице никто не задавал, а окружающие смотрели на неё либо изумлённо, либо враждебно. Может, вы объясните, что происходит? спросила Зарифа. Без восторга наблюдая за приближением зуббастых здоровяков. Они выглядят рассерженными. Я могу не справиться, предупредил бубнитель. Их много. Какой грозный доктор, хихикнула Анфиса. Будешь кидаться в них плевлюнями. В зал вошли ещё пятеро дикарей, и в огромном помещении стало совсем тесно и неуютно. И очень очень тревожно. Кто они? М-м, мои знакомые, чуть поразмыслив, сообщила Кутерма. Э, только у нас случилось небольшое недоразумение. Что за недоразумение? Такое иногда случается, уклончиво отмахнулась бабуля. Что за недоразумение? повторила Зарифа. Никто не должен набежаться на маленькие ошибки, продолжила Кутерьма. Ты это называешь маленькой ошибкой? выкрикнул кто-то громким, на каком-то ненастоящем голосом. Ну если бы ты вырос, я бы назвала ошибку большой. А сейчас она маленькая, пояснила Анфиса. Хочешь пожевать? В ответ послышалось рычание. но тоже не настоящее, а какое-то писклявое. Посетители караван-сарая не сразу поняли, с кем говорит волшебница. Они оборачивались, оглядывались, внимательно изучали окруживших столик дикарей, но те молчали. И лишь затем присутствующие разглядели на плече одного из олигадов еще одного воина, поменьше. А точнее, совсем карапуза, ростом не более 30 см и оттого кажущегося игрушечным. Но несмотря на размер, держался крошечный аллегат с необычайной уверенностью. "Ты ответишь за свой уходко", пообещал он, злобно уставившись на бабулю и потряс миниатюрным топориком. "Но я буду снисходителен, и если ты немедленно всё исправишь и сделаешь как было, Я тебя отпущу. Это же великий вождь Хилений. Очень громко так что услышал весь зал, произнёс бармен. Сам, переспросил один из посетителей. Сам от столика бегелордов долетел очень бодрый и очень обидный хохот. Здравенному воину понравилось, как волшебница обошлась с их старым недругом. И это же «Настоящий Хелений, только маленький. Карманный. На все случаи жизни!» «Можно я его хлопну?» «Себя хлопни!» — огрызнулся один из залегадов. «И вообще, заткнитесь!» Но беги лорды не унимались. «Сколько хотите за куколку? Моя дочь как раз попросила новую игрушку. Какие фразы она умеет произносить?» «Она умеет пищать, мама!» «Заткнитесь!» — завопил оскорбленный вождь. «Заткни-и-и-и-и-и-тись, заткни-тись, заткни-и-тись!» Хелений только сейчас сообразил, каким позором обернулось то, что его принесли в караван-сарай, и окончательно разозлился. «Сделай меня, как раньше!» — крикнула на Анфисе. «Молодым и красивым!» — уточнила волшебница. «Не получится, я пробовала!» «Сделай, как раньше!» — маленький вождь топнул по плечу помощника. «Сделай!» По хорошему прошу, прикрываю. Бегелорды вновь захохотали. Пусть он спляшет, Эль споёт что-нибудь жалостливое. Алигады крепко сжали топоры. "Зачем вы его уменьшили?" шёпотом поинтересовалась Зарифа, ощущая приближение большой драки. "Случайно получилось", вздохнула Кутерима. "У меня в последнее время Плохо получается заклинание жестами, а по-моему, как раз хорошо, возразила Зарифа. Нет, плохо, повторила бабуля. Мы торговались за лепестки ковшёна, коллеги гады сильно шумели, и я решила наложить на них заклятие немоты на 10 минут, чтобы подумать что-нибудь пожевать, а получилось вот это, и, и только на их вождя. Кутерьма вздохнула. Очень неловко, конечно, даже не знаю, что сказать. Верните ему прежний облик, предложила Аримана, удивляясь, что старушка сама не додумалась до столь простого решения. А, к сожалению, я не помню, какое заклинание использовала. Ты действительно хочешь доверить ей вызов непревзойдённый? поинтересовался господин Кихир. Боюсь даже представить, что из этого получится. Но ответить бубнителю девушка не успела. «Хватит болтать!» — гневно приказал Хирений. «Анфиса! Сделай все, как было, пока я не велел тебя растерзать!» А легады рявкнули что-то грозное. «Можно я его сфотографирую?» И прежде чем кто-либо опомнился, один из бегелордов направил на маленького вождя смартфон и нажал на кнопку. Яркая вспышка на мгновение заставила всех умолкнуть — И Бегелорд безмятежно продолжил. «Выложу фото в прелие сеть!» То ли он не понимал, что натворил, то ли специально провоцировал Аль-Легадов. «Все!» — обреченно произнес Бубнитель. «Сейчас будет смертоубийство!» И поглубже натянул на голову шляпу. «Устрой драку!» — прошипела Зарифа. «Что?» — не понял Кихир. «Устрой драку с Бегелордами!» Аа. И бубнитель пристально посмотрел на ближайшего здоровяка, который держал в могучей лапе огромную глиняную кружку. Гипнотизировать мафтанов у сумрачных получалось легко, и через несколько секунд здоровяк оказался под контролем бубнителя, но сам этого не заметил. Зачем ты меня сфотографировал? тем временем задал вопрос Хелени. Подожди, не отвлекай. Попросил фотограф, елозик, октем по экрану. Здесь сигнал слабый. Но ну, я, пожалуй, пойду, произнесла Баболя. Заканчивайте без меня. Куда пойду, вопросила Зарифа. Что значит сигнал слабый? не понял Хилений. Но через секунду опомнился и завопил. Я тебя покажу, выложу в прелесье. Я тебе покажу. «Фотографировать маленького! Бейте их!» И почему-то указал на кутерьму. Но прежде чем первый аллегат нанес первый удар, загипнотизированный бубнителем Биггелорд метнул во врага тяжелую глиняную кружку. Кружка с глухим стуком раскололась о твердый череп ближайшего аллегада, который в ответ хрюкнул и бросил в метателя стулом. Бубнитель радостно захохотал, и его Биггелорд Легко как пушинку схватил шестиметровую с камью и могучим ударом размятал дикарей. Их та же бети запоздало уточнил Хилений, падая с плеча телохранителя. Алис! Великий вождь, где вы? Воин рухнул на четвереньки и принялся судорожно искать свалившегося повелителя, не без оснований опасаясь, что его раздавит. Великий вождь, где вы? Отзовитесь! а над его головой завязалось настоящее сражение. Бегелорды, возможно, не хотели драться, но после выходки загипнотизированного приятеля не могли остаться в стороне и бросились в бой. Воинов Хеления поддержали все находившиеся в зале олегады, и мирный караван-сарай превратился в бойцовский клуб. В воздухе летали стулья, лавки, кружки, тарелки и незадачливые посетители. Чуть ниже извиняли клинки, щёлкали клыки и рвали всё подряд острые когти. Алегады были свирепыми воинами, но бегелорды не уступали им ни в силе, ни в ярости, и потому самым пострадавшим должен был оказаться обеденный зал, который с одинаковым рвением крушили и те, и другие. Кто-то уронил большую на 1000 свечей люстру, кто-то разломал стойку бара, кто-то выбил окно, И со двора полезли сторонники Дрочунов. Что ты наделала, простанала Зарифа, прячась от ужасной драки за массивным шкафом. И я могу остановить побоище, пожала плечами бабуля. Надо только вспомнить заклинание неподвижности. Не надо ничего вспоминать, завопила девушка, вспомнив, что получилось с хилением. Аримана рукой зажала Анфисирот. Нашла взглядом бубнителя и приказала: "Сделай что-нибудь". "Что именно?" Господин Кихир не терял времени даром. Несмотря на суматоху, он продолжил бубнить свои тайные заклинания, гипнотизируя других воинов, и теперь их троицу оберегали уже три беги, лорда, готовые исполнить любой приказ Мафтана. "Нужно прорваться к стреку", крикнула Зарифа. "Проводите нас на улицу", распорядился Кихир. Здоровенные воины тут же перестроились и принялись уверенно пробивать дорогу к дверям. Первый по-прежнему орудовал дубовой скамьей, второй ловко обращался с выломанной откуда-то доской, а третий лупил окружающих могучими кулаками. С такими провожатыми дело быстро пошло на лад, и устроившая к утюрьму троица, бубнящий бубнитель и злая Зарифа, которая одной рукой тащила бабулю, а второй затыкала ей рот, вырвалась из зала и помчалась к навесу, под которым дремал Стрек. "Будьте ти!" завопил кто-то сзади. "Не бросайте меня!" "Скание!" крикнул улепётывающий первым кехир. "Не отставайте и никого не ждите, кругом одни враги. Я хороший!" Бабуля попыталась что-то промычать, но Зарифа ещё сильнее зажала ей рот. "Я вас уважаю, Анфиса, но, пожалуйста, ни слова!" Зачем ты душишь мою подругу, Колявка? осведомлённый сострек, изумлённо взирая на мычащую волшебницу. Ты готов лететь? Вместо ответа спросила Аримана. Далеко? Как можно дальше отсюда? А Кутерма наконец-то оторвала руку Зарифа от своего лица и подтвердила просьбу. Тут повсюду какие-то недоразумения. Так да летим, хмыкнул Стрек. Лезьте на спину. Беглеци не заставили себя упрашивать. Колябный взмахнул крыльями и поднялся в воздух у Насиа бабулю и её новых друзей подальше от шумного караван-сарая.